Глава седьмая. Глубокие дороги. Воскресное утро, несколько дней спустя. Словно заканчивая спор, начатый в другом месте, Виктория неожиданно проснулась с мыслью. Короче, быть хозяйкой — странная штука. Было пять утра. Спальню наполнял свет, ретранслированный из синего-синего неба, фасадами через дорогу. Она еще повалялась минуту-другую, слушая, как в дальнем конце улицы перелаиваются собаки, содрогаясь от восторженного ощущения пространства вокруг, которое теперь принадлежало ей. Пространство внутри дома. Пространство внутри улицы, снаружи дома. Пространство внутри городка, вокруг этой улицы. Пространство внутри страны, вокруг городка. Звание хозяйки — Допускала ее в эту огромную прозрачную матрешку географии, растягивая вдаль свет и воздух вокруг. Все новые, все ее. Спускаясь на первый этаж, она мешкала у каждого окна на лестничных площадках. Ну и что, думала она, если заднюю дверь открыл кто-то другой? Сад со всеми его еще не цветущими и потому нелепыми на вид алтеями ее. В коридоре она нашла прогулочные ботинки хорошего бренда, почти не ношенные, обулась и отправилась прямиком на улицу. Старые тропинки за домами, запрятавшиеся между боярышником, терном и ежевикой, металлическая калитка-вертушка, прерывающая заросшую живую изгородь, появлялись и исчезали собачники, редко встречаясь ближе, чем в небольшом отдалении. Уже теплело. На каждом поле обнаружила она свои вышки ЛЭП, на каждом поле свой пруд. Вышки издавали интересный приглушенный звенящий ляск словно завод по бутилированию, который слышно на ветру на пятикилометровом расстоянии. Вода местами казалась мелкой, местами глубокой. Одни пруды украшал собственный столб или пара ив либо коров, у других бродила одинокая болотная курица. Если подойти поближе, то они все выглядели недавними. Все без пляжей, словно воду залили в травянистую впадину только прошлой ночью. Они поблескивали на стеклянном свету. В двух километрах от городка, где земля резко проваливалась лесистыми склонами, обращенными на север, Виктория слышала, как мужчина кричит в деревьях «Моя!», а может «Вия!». Голос был Легким, с какой-то незнакомой ей мидландской интонацией. Голос с радушным оттенком тенора. Ласковый, ни в коем случае не властный, но все же по сути требовательный. Так могли звать и женщину, и собаку. Вряд ли ребенка. На миг Виктории померещилось, что она увидела хозяина голоса. Невдалеке, легко шагающего вниз по склону, с руками в карманах. Она помахала. «Замечательное утро, правда?» Ноль внимания. И хоть ей все равно пришлось следовать за ним, потому что туда вела тропинка, сперва завиваясь через дубы, березы и падуб, а потом через ясень и вязы, она так никого и не догнала. Потом она слышала его время от времени то близко, то далеко, кличущего своего непослушного компаньона из какой-нибудь заросшей горной воронки или заброшенные печи для обжига известняка. Лес был мягким, его случайным образом рассекали ленивые ручейки. Под сфагнумом, папоротником и коростой опавшей листвы на черной грязи лежала та смятая и парадоксальная страта, из которой почти тысячу лет выдалбливали местный доход. Уголь для цистерцанцев в аббатстве, потом известняк, Потом железо и глина для фабрикантов с их речами в духе Кремниевой долины, с их обещаниями будущего, с их поместьями под названиями Парадис или Рай. Дальше над старой железнодорожной веткой в конце карьера брызгал худосочный водопад. в Во мху электрически флуоресцировал свет. Никакой живописности, как можно было ожидать. Поэтому, услышав «Майра!» совсем близко и где-то сзади, Виктория вздрогнула и пошла домой, где перекусила кукурузными хлопьями и довольно внезапно для себя заснула на диване. Проснулась уже днем. Ей что-то снилось, но она не помнила, что. Первым делом она услышала поди сюда!» сразу перед домом. Подскочила и уставилась на улицу. Ничего. Воздух стал влажным, запахло бензином. Она никого не видела. перешла к задней двери, но то опять заклинило. моя Затем пауза, и уже удаляясь от Виктории, «Вой я!» Намного позже, перед самыми часами закрытия, под завершение этого загадочного дня, ей снова послышался звавший голос прямо через дорогу, а потом слившийся с общим шумом городской ночной жизни. Она как раз сортировала вещи матери, Тут коробка с куклами, там стопка фотографий с 1970-х в бумажных конвертах, пролившиеся на пол передней комнаты передержанные лица. Она подошла к окну, но смотреть там было не на что. Слышалось только, как вдоль по всей улицы в последний раз опустошались и заново наполнялись пабы, словно в перельстатике. «Подь сюда! Подь сюда!» Вернется ли к нему Вия — или Мойра? Кто кого наказывал? попробую гадай Виктория попыталась представить собаку. Паттердейл терьера Парсон Рассела с грубой шерстью, извалявшегося в грязи, упрямого, все еще полного сил после целого дня в лесу. Но в итоге воображение хватило только на какую-то незадачливую сельскую годку, Тощую, но со слоем мягкого жирка под белой-прибелой кожей, для которой не обращать внимания на свое имя, доносящееся из дверей паба, это еженедельный бунт против слишком тугих ус Виктория передернулась, закрыла ставни, собрала фотографии, написала шоу. «Я чувствую вокруг разные пространства. Пространство на чердаке». пространство в подвале, пространство на площадке первого этажа, которое отличается от пространства площадки на третьем не просто формой, но и тишиной, и резонансом, и тем, как движется воздух. Обожаю этот дом. Сижу на лестнице и читаю в солнечном свете. Здесь у меня столько тишины. Словами не передать, какое это облегчение после Лондона. Потом добавила. Впрочем, местные могли бы быть и поспокойнее. Виктория двигала материну мебель по спальне, пока ее не устроила расстановка. Она знала, что никогда не сможет жить с полками, выпитившими на показ свои цветастые изгибы, напоминающие губу. Стоило отодвинуть шкафы, как со старых дюбелей посыпалась штукатурка, будто сырой тальк. Она вложила палец в одно из отверстий и почувствовала слабый электрический пульс, маленький проблеск жизни, словно дом заговорил с ней. Говорил он по-разному, требовали внимания половицы. Как только смеркалось, щиток опять отрубал все, кроме сети на кухне. На кухню просочилась вода из неустанной утечки в ванной комнате сверху, какие-то неполадки с трубой беде. Брусье колонизировал древоточец — и по ночам в глубине дома слышалось его тиканье, словно от каких-то старых узкоспециализированных часов. «Обшивки на стенах конец», — объяснил ей плотник. «Настолько старый дуб становится либо как железо, либо как мокрый песок. Но все-таки спасем, что получится». Тем же утром поставили леса для работы на крыше. Дом уже месяц наводняли мастера. Они разбили здесь лагерь. Как и плотник, это были пятидесятилетние мужики с уличными лицами и всесторонними навыками. Приходили они по рекомендациям, часто друг от друга или от отца Перл, напоминая его своим странно поизносившимся внешним видом и с собой приносили оккультный багаж из религии, алкоголя, потери слуха из-за грохота, больных легких и серьезной мотоаварии в тридцатник. багаж из целой жизни контузий и переломов, шунтированных в последнюю минуту артерий. Они были общительными, но под поверхностью застенчивыми. Всегда просили чашку чая, но сэндвичи приносили свои или в обед ковыляли вниз по улице в старомодную чайную под названием у бренды где сидели и глазели вокруг в своих полукомбинезонах и защитных штанах, будто великовозрастные карапузы в коляске. «Этим беде наверняка уже много лет никто не пользовался», — говорила Виктория сантехнику. «Если честно, — вынужденно призналась она, — пока что я в нем мыла обувь. В том смысле, что мне-то беде зачем?» Сантехник уставился на нее, а потом в сторону, словно вдруг о чем-то подумал. «О боже», — сказала Виктория, — «слишком много информации». В доме они как будто были не на своем месте. Они запросто могли построить дом, но потом не знали, что с ним делать, разве что построить еще один. Она заставала их за тем, как они таращатся в ящик с инструментами или в щелку между половицами. Пустой взгляд слезящихся глаз. Словно на секунду они забыли не просто, чем занимались, но и кто они такие. Кровельщику было под шестьдесят. Без пяти минут пенсионер. Его звали Стив, Он любил музыку, пабы и курить. Голос у него был влажным от самокруток и виски, речь задумчивой. Жена работала старшей медсестрой. Крепко загоревшие руки были покрыты настолько выцветшими татуировками, что Виктория не могла различить, каким хэви-металл-группам они посвящались. Она определяла, что день начался, когда слышала Стива на лесах. С них было видно через все графство, до самых холмов Кли, пока неослабный ветер сдувает пыль со снятой черепицы, комков и звездки и полупустых бутылок герметика. У нее вошло в привычку заваривать ему чай, выбираться с чашкой из окна спальни, а потом аккуратно нести по последней лестнице на крышу. Этим подвигом она гордилась и любила думать, что Стив ее за это уважает. Взамен Стив рассказывал ей о своем фургоне, который прямо сейчас не на ходу, потому что для него была нужна жизненно важная, но довольно простенькая запчасть. Эта запчасть шла напрямую из Японии. «Сперва надо мариноваться семь недель в списке ожидания», — говорил он. «А потом с тебя требовали ровно семьсот фунтов на бочку». «Машины собирают в Испании, но цепочку поставок настолько зарегулировали, что с конвейера не снимешь ни болтика. Штучно приходится заказывать аж из Японии». «Семь сотен фунтов?» — переспросила Виктория. «Семь сотен грёбаных фунтов!» — подтвердил он скорее удивленно, чем сердито. Через какое-то время он показал на крышу, словно все это время черепица являлась под множеством их беседы. «Но вы не волнуйтесь, второй раз делать уже не придется. Теперь она нас обоих переживет. В моем случае это нетрудно». Он прижал ладонь к черепице. «Быстро нагревается», — сказал он, — «медленно остывает. И если сегодня будет так же, как вчера...» то для меня это просто идеально». Первый слог он произносил как «пор», оставляя заметную паузу перед вторым. «Смогу управиться», потом, глядя над крышами в сторону Бирмингема. «Конечно, раньше у нас в стране было собственное производство». В день, когда он уходил, она залезла по лестнице, чтобы передать чай и деньги, и обнаружила, что он уже убрал верхнюю площадку. Мусора как не бывало. С одной стороны виднелись ряды аккуратно выложенной черепицы, с другой проваливался к северн городок, сияющий, оживленный и жизнерадостный. Тем утром ей все казалось таким упорядоченным, словно Стив спокойно починил не только крышу, но и весь мир заодно. Теперь он грелся на солнышке, сидя на своей сумке с инструментами, или листал книжку с мягкой обложкой. Закрыл ее и предложил Виктории. «Никогда не читали?» — спросил он. «А то теперь ее читают многие». Вот этот жест Виктория не поняла. Позже она будет думать, что он каким-то образом разорвал связь между ними. Ей от Стива было нужно, чтобы он, как обычно, взял чай и поздравил ее росту идеально». ни капли не пролили, а книжка ей не нужна, особенно дети воды, поэтому она стояла и протягивала ее обратно, не зная, что сказать, но, наконец, выдавив, «У меня такая уже есть, спасибо, от мамы». «Все равно оставьте», — сказал кровельщик, «а то мало ли». Тон, с которым он это произнес, было невозможно расшифровать. Позже, поискав мамину книжку, она так и не вспомнила, куда ее задевала Виктория нашла не такую депрессивную дорогу на дно ущелья. Потом следовала за северн по краю города до лабиринта религиозного квартала XVI века. Оттуда она круто поднялась обратно через фраерс и ворота Святой Марии в кафе «Пёрл». Была среда, все остальное стояло закрытым. Полдень зафиксировал старика с дочерью на своих местах, как фигуры на символической картине, Одна фигура, вечно согбенная над трапезой, чьи останки расползлись по столу вокруг тарелки. Вторая — за стойкой, с мокрой тряпкой, с натюрмортом из капкейков под стеклом, со взглядом куда-то вдаль. Все на редкость отчетливое, но в то же время словно застывшее во времени. «Привет», — сказала Виктория, захлопнув за собой дверь. «Пирог и чай, пожалуйста». Она чувствовала, что на нее возложена обязанность пробудить их от дремы, привести в движение. И «Я поднялась от реки. Хорошая зарядка». Ходила за Пэкфортон-Холл и вдоль Бледных Лугов. Чудесное название, правда? Они медленно обернулись к ней. «В смысле, для улицы», — сказала она, — «Бледная Луга». «Ты осторожней ходи там по ночам», — произнес старик. «Я пока найду место». — сказала Виктория, будто все было занято. Неизвестно, что день делал в других местах, но по ту сторону запотевших витрин кафе пришел и ушел интересный свет, в котором были представлены сразу несколько оттенков, но все бледно. Когда после обеденного наплыва стекло прочищалось, ты обнаруживал, что видишь стоянку, паркомат и желтый контейнер с песком, похожий на пластмассовую игрушку. Последние два — такого вида, будто их неумело прифотошопили поверх пейзажа. Иногда там парковал свою машину старик, выцветшую «Тойоту» бизнес-класса с отметкой «Такси» на боку Оставлял ее под дождем на целые дни. Внезапно выезжал по телефонному звонку, потом возвращался съесть три сосиски и картофельное пюре с луковой подливой и сетовать на все, что его заставляют делать. Из-за глаз — красноватых, опасливых, влажных в уголках, с веками мягкими и затертыми, как старый бумажник, он выглядел как-то неопределенно и равнодушно, то и дело сморкался. «Надеюсь, я закрыла дверь как следует», — сказала ему Виктория. Он пристально посмотрел на нее, потом вместо ответа подвинул тарелку в сторону, отвернулся от Виктории всем телом и уставился в стену. Затем, набросился на еду, как оголодавший, согнувшись над столом и забрасывая еду в рот сразу и ножом, и вилкой. «Не обращай на него внимания», — посоветовала Пёрл. «Я к вам сбежала от строителей», — сказала Виктория. «Они все такие странные». Пёрл улыбнулась, глядя в стойку. «Семь гномов-мастеров — Стив, Дози, Бики, Мик и Тич. Значит, ты их знаешь?» — Ты лучше спроси, — сказала Перл, — кого я не знаю. Старик уронил вилку и нож на тарелку. — Ты не знаешь, как считать, — ответил он. — Это я могу сказать со всей уверенностью. Она вышла из-за стойки, взяла тарелку и стала протирать после него стол. — Ему не хочется, чтобы ты называла его Крис. Бросила она Виктории через плечо, будто они в кафе одни и ведут совершенно отдельный разговор. Ему не нравится имя Крис. Ему хочется, чтобы ты звала его так, как зовут в Кинвере. — Как там тебя зовут, пап? Как там тебя зовут, когда ты их там развозишь, когда Бог пошлет?» Он вдруг испуганно скривился, и она рассмеялась. — Малыш Осси, так там тебя зовут? — В общем, по-моему, «Бледная бледные луга — чудесное название для улицы, — сказала Виктория. — Но ты знаешь, что оно значит? — сказала Перл. Последний раз сердито мазнула тряпкой по столу, потом ушла, раньше, чем Виктория успела ответить. — Ты осторожней, ходи на бледных лугах по ночам, — повторил старик. Глаза были в нем самым старым, самым изношенным, и все же на донышке синевые его радужки что-то все еще терпеливо поблескивало. По него ли задумаешься, нет ли того же и в хрупких костях его глазниц? В дождливый день... Кафе как будто разговаривало само с собой, музыкой восьмидесятых и девяностых выставленной на задумчивую громкость. И его дочь посмотрела в окно и прошептала. «Всю неделю льет без остановки». Погода держалась прежняя, прогулки Виктории удлинялись. Дом эволюционировал без ее ведома. С каждым возвращением что-то менялось. Лестница, заново оштукатуренная, покрашенная легкой нейтральной краской, пела от света. По вечерам теплый воздух накрывал сад, пока она молча стояла босой на газоне, думая, что еще поменять, рассеяно слушая, выпивох на улицах, лай собак на окраинах городка и глядя, как цветы блекнут бледным неоном в полную тьму. Мастера уходили один за другим. Инженер центрального отопления, который держался особняком и приступил к работе только когда заканчивали остальные, ушел последним. Леса уже сняли за одно утро. Они шест за шестом звенели о кузов поджидающего грузовика, словно детали экспериментального ксилофона. Чувствуя легкое одиночество, она перешла дорогу и сфотографировала дом на телефон. «Потому что я хочу получать удовольствие от жизни», — думала она. Возможно, впервые. Фасад, бледно-серый, с известняково-белым, сиял в свете обеденного солнца. Живительный эффект, хотя и контрастирующий со шпаренным на вид Мидландовским кирпичом дома 91, второй половины первоначальной постройки. Викторию еще не убедил собственный выбор. Скорее, корректный, чем дерзкий. Единственный риск, что эти краски будут жить вместе долго и счастливо, или достаточно счастливо, но выглядеть при этом так, будто молча тоскуют по какой-нибудь приличной улочке у Клапом комон И все же она думала, это мой дом, идеально. Тут дверь дома 91 с грохотом распахнулась, и из нее вышла Перл. На ней были белая футболка и вареные джинсы бойфренды. В локте зажат пакет из химчистки со своей рабочей формой. Она помахала, обернулась запереть за собой дверь, а затем, снова открыв и крикнув внутрь, «Тогда не забудь занести их попозже, а то его удар хватит!» Подошла к Виктории, которая от удивления потеряла дар речи. «Ну, теперь стало совсем красиво», — сказала она. «Ты так думаешь?» — спросила Виктория, а потом застенчиво. Входная дверь цвета лондонская глина. Вот, значит, как это у них называется. «Я и не знала, что ты живешь по соседству. Ты ни разу не говорила». «Мы и не живем», — сказала Перл. Весь дом, — объяснила она, — принадлежал отцу Оси, которого звали Старым Оси и который устроил здесь пап. До его смерти здание целиком было пабом а потом его сын снова поделил дом надвое. Потом здесь находился склад, пока осень не продал вторую половину твоей матери». Она улыбнулась из-за выражения лица Виктории. «О да, я и маму твою знала. Когда-то мы с ней были близкие Мы с ней плавали. Часто. В основном в бассейне. Но иногда я подбивала ее и на речку». Виктория только глазела в ответ. «Боже мой», — сказала она. «Она была сильной пловчихой. И представить такого не могу». «Ну, это правда», — сказала официантка. «С ней все было хорошо, с твоей мамой». После этого необъяснимого вердикта Виктории уже как будто нечего было добавить. Оставалось только прикрыть глаза ладонью и рассматривать фасад дома 91, где окна первого этажа рассекались под странными углами серыми обвисшими изгибами тюля, а слабое, но заметное потемнение в полуметре под стоками — напоминала отметку прилива на высоте 10 метров, словно улицу затапливало во времена, когда та находилась куда ниже верхушки холма. В небе над проседающей крышей побежали белые облачка. На их фоне прорисовались силуэты стеблей кипрея, цветущие, буйные. В конце концов, Виктория покачала головой. Получалось представить только одну жидкость, в которой плавала ее мать — джин-тоник. «Я и не думала», — сказала она. «Смотреть тут особо не на что, да? На этой улице рано или поздно каждый дом побывал пабом. Мы здесь жили, пока мне не исполнилось десять. Но когда умер старый Осси, переехали жить к остальным, в ущелье». Она неопределенно махнула на север, где главная улица сворачивала на вул Вулпитроуд, а потом тут же проваливалась между новостройками и редкими рощами к северн. «Там тоже сперва был пап. Папы всегда были излюбленной профессией этой семьи», объявила Пёрл так, словно сама из какой-то другой семьи. «Нам это очень помогло», — подытожила она. Ветер слегка усилился, принес запахи жарки и тихое пение соек, стороживших руины крепости Джоффри де Лейси. Наверное, испытывая собственную силу, он зашуршал пакетом из химчистки в руке Пёрл. та рассеянно опустила глаза и снова отвернулась. «Знаешь, что нам нужно?» — продолжила она. «Теперь нам нужно сходить поплавать. Нам с тобой». Виктория содрогнулась. «Это вряд ли», — сказала она. «Ненавижу воду». Устыдившись собственной запальчивости, она была вынуждена прибавить. «Прости, я не хотела так резко». Пёрл только отвернулась к главной улице, чему-то молча улыбаясь, Помахала и крикнула «Как сам?» Кому-то, кого Виктория не видела. Потом посоветовала. «Надо чаще пробовать, когда предлагают. Я и маме твоей так часто говорила». «На этих выходных я хотела купить розы для сада», сказала Виктория, а потом добавила, раньше, чем подумала. «Хочешь со мной?» В 10 утра следующие субботы они сели в Фиат, чтобы Виктория быстро доставила их на северо-восток городка, где они планировали разыскать в лабиринте дорог Чайлд-Беквит особняк XVI века в стиле греческого возрождения, перестроенный в начале 1830-х. Прибыли они скорее к полудню, чем к 11, и парковка уже была забита. От хрома-внедорожника прошлогодней модели — Отражалось яркое солнце, обливая светом темные тисы вокруг. В деревьях носились ватагами по трое-четверо молчаливые, целеустремленные дети, увлекаясь каждым ручейком или болотцем. Чистейший музейный опыт. Платишь, покупаешь аудиогид, сбегаешь из сувенирки в старой конюшне и мгновенно окунаешься в чье-то представление об истории. 90 гектаров парковой территории с двумя искусственными озерцами, обширными лесами и храмом с ионическими колоннами. Вниз от древних кедров сбегали длинные лужайки. Формальные тропинки под ногами становились мшистыми и бесшумными, заводили лишь в задумчивые кущи. А за главным зданием под ногами гулко звучали ступени и плиты из песчаника. «Приятно куда-то выбраться», — сказала Перл. «Хотя не знаю насчет такого количества урн». Современные бэквиты давно перестали воспринимать поместье как финансовый актив. Теперь у них были интересы в Гонконге, Пало-Альто и Дубае. но все же поддерживали его из ностальгии по традиционному семейному делу, до сих пор процветающему буквально на двух акрах огороженного забором сада, который патрулировали знаменитые павлины-чайлдов. Здесь, в качестве выгодного фона для нескончаемой драмы роз, их непокорного по сути своей трагического изобилия, выбрали лучезарный формализм. Каждая скрупулезно ухоженная клумба – Напоминало проход в цветочном супермаркете с арками в двух концах, огражденный длинными, низкими, свирепо-геометрическими изгородями Самшита. На одной радиальной аллее цвет роз изобретательно сменялся от белого к желтому. На середине другой слабейший румянец розового заставал врасплох, без предупреждения брызгая кровавыми оттенками и быстро бледнел до фиолетового. В центре Розария, окруженный теплыми бортиками из известняка, находился длинный тонкий прямоугольный пруд под присмотром одинаковых каменных скамей. Здесь день за днем длился бунт красок. Росли душистые гибриды такого вида, словно их наспех сложили из выцветшей бумаги. Массы диких роз, изящных и хрупких. Бэквиты, радуясь возможностям полностью картированного генома роса, ожидали новые виды культивации, искусственные цвета, неслыханные ароматы, расширенные рынки. А тем временем, куда не пойдешь в саду, придется пробираться мимо охапок решительной старинной многоцветковой розы беловатого оттенка – названной в 1852 году «Вивьен Дюлак», но с 1979 года известной в семье как «Железная леди». Зрелище было не хуже, чем обещали брошюры. И все же Викторию это не столько взбудоражило, сколько подавило. Сразу столько любимец в одном месте, это ее словно сперва ошеломило, а потом вовсе загнало в депрессию. Цветы, набитые в невидимые клетки рассад, напоминали пойманных зверей, страдающих от территориального стресса, но в то же время вынужденных сжаться друг к другу ради поддержки и утешения. «Это же просто зоопарк», — сказала она. Потом прочитала вслух брошюру. «Шропширская дева — подходящая пара для нашей популярной розы шропширский юнец, новинка этого года». Она беспомощно огляделась. Я понятия не имею, что мне нужно. Обед. Нам нужен обед. У таких людей всегда был личный зоопарк. В чайной подавали сконы и местный сыр с огурцами, засоленными с диким чесноком по семейному рецепту XVII века, на террасе, где между тонкими железными столиками в итальянском стиле безутешно бродил выпыт цвета латты Найти, где сесть, было непросто». Позже пролился предгрозовой свет, плоско прильнул к каменным плитам, придавая им угрюмый глянец. На южном перегретом горизонте под облаком архитектурного вида разлеглись низкие холмы. К тому времени Перл уже заскучала. Поедая обед на манер бургера, она выронила дольку огурца на свой выцветший джинсовый комбинезон. Изо всех сил старалась завлечь выпыта остатками скона, но только расшатала ему нервы. Он выпучился на Пёрл так, словно она подбивала нарушить один из самых аккуратно привитых ему моральных императивов, а потом уковылял и наблевал кому-то под ноги. «Он плохо переносит жару, бедняжка!» — крикнула им Пёрл и пробормотала Виктории. «Сейчас уйдут. Вот тебе и способ освободить столик». Больная собака. У меня точно так же, с запахом душистого горошка. Я за нас заплачу, — предложила Виктория. Мы уже заплатили, милая. Иди и выбирай свои розы, а я пока тут погуляю. Уверена? Если заскучаешь, я буду у твоей маленькой машины или внизу, у озер. Но они разминулись и на стоянке, и на обоих озерах. Виктория полчаса бродила по лесу. Каждый холм или дол выглядели как идея о себе, созданная на основе плохо завуалированной цифровой модели. вдоль их контуров в идеальном подражании трехмерности были накинуты тропинки, ведущие от ионического храма до китайского мостика, а оттуда до оранжереи. «Перл» нигде не было и следа. Не встретилась она и в галерее «Элизабет Баррингтон». Не затерялась там в мыслях среди коллекций серебряных туалетных приборов, гравюр по дереву с плугом бороздящим зимнее поле и энергичных современных статуй кроликов из бронзы с гиперболизированными ушами. Выследила ее Виктория в центре розария. Она прохлаждалась у прямоугольного пруда, сняв туфли, вытянув перед собой ноги с мокрыми ступнями, многозначительно улыбаясь стене, заросшей кремово-розовыми столистниками. Позади нее пылали, словно фонари, уходящие в перспективу штамбовые розы. Мужчина в твидовом пиджаке наклонился и похлопал самшитовую изгородь словно с чем-то ее поздравлял. «Твердая», — окликнул он, — «кого-то им невидимого. Им уже много лет». Откуда-то из-за двух садов радостно вопили павлины-чайлдов. К столиснику вплелся какой-то экзотичный клематис, белый с пурпурной полоской. Перл прикрыла рукой глаза и моргнула, глядя на Викторию. «Как в семилетнем возрасте», — сказала она, — «когда так выглядел весь мир». Она выпрямилась и окунула ступни в воду. По глади закружились блестящие буруны. «Помнишь, когда все выглядело вот так?» Виктория пожала плечами. «Нам всегда так кажется. Она, конечно, видела в пруду свое лицо, а под ним что-то заросшее. Только скажи, что ты туда не лазила». Ранее была мысль закончить день в одном из пабов вдоль Северн, но к концу дня Виктория утомилась и отчего-то перенервничала. так что она высадила официантку в городе и отправилась домой есть тушеную фасоль на тосте и писать имейл Шону. «Ты в жизни не видел столько роз в одном месте. А Пёрл не уверена, что ты ее поймешь. Она ни на кого не похожа. Клепальщица Рози встречает Жаклин Кеннеди, и они говорят обо всем на свете, кроме мужчин. Мне нравится. С другой стороны, есть в ней какая-то загадка — «Я не знаю, кто она». Признавшись в этом самой себе, Виктория ненадолго задумалась, потом продолжила. «Мое последнее открытие — вся ее семья раньше жила по соседству. Наверное, я никого из них по-настоящему не знаю, но они знали мою маму, или это они так говорят. И что остается мне, одной в новом городе, как не завести друга?» «В общем, — закончила она, — Так я ничего и не купила, не смогла определиться. Потом нажала «удалить» и пошла спать.